Глава 25 Александр! Вздохнул Кривощекин. Портал не открыть. Он запечатан императорскими магами. Все же я попробую. Вы ведь говорили, что и к Дорошевичу идти не следует. Обманет, без денег оставит, погубит. Тем не менее. Кривощекин вновь вздохнул. «И в кого ты такой упертый? Мне правда нужно попасть через этот портал к инсекторам. Это единственный план, который не обречен на провал. Наверняка нас ждут, но не там, где мы хотим появиться». Думаю, Авдеев сосредоточил основные силы своих людей вот здесь. «Я показал на карте восточную сторону поместья. Если бы я был на его месте, я бы так и сделал». «Он понимает, что остальные пути для нас невыгодны. И я дам ему повод продолжать так думать. Я пущу в южные врата обманку. Пусть до последнего верит, что его план удался. Когда же завяжется отвлекающий бой, я появлюсь в самом неожиданном месте». «Стратегия хорошая», — кивнул Кривощекин. «Но опять же портал!» «Вы ведь знаете, как его открыть?» После паузы спросил я, глядя на собеседника. От моего взора не ускользнула реакция арахнида, которого я уже успел изучить и понять, когда он говорит правду, а когда пытается юлить. И сейчас, отговаривая меня от похода через западную часть поместья, он явно о чем-то умалчивал. «От тебя ничего не скроешь», — невесело улыбнулся Кривощекин. «Есть один знакомый, кто знает, как распечатать этот портал». «Потому что он был одним из тех, кто его запечатывал когда-то». «Постойте», — задумался я. «Вы сказали, что портал запечатывали сто лет назад. Неужели этот человек еще жив?» «А я разве сказал, что это человек?» — вновь улыбнулся Кривощекин. «Такой ответ сбил меня с толку. Кто же это?» «Ты его уже знаешь». «Его преосвятейшество Вольфганг Карамзин, глава ордена Хилицеры? только и смог вымолвить я догадавшись кого именно имеет в виду собеседник он самый кивнул кривощекин «Только вот не думаю, что он будет рад твоей просьбе. Я помнил нашу последнюю встречу с Вольфгангом, когда он помог мне с магической защитой, и поэтому я был сейчас более оптимистичен, чем мой собеседник. У главы арахнидов мы были через полчаса. Он согласился нас принять, хотя и был настроен холодно. «Ваше преосвятейшество!» — начал Кривощекин, тоже увязавшийся со мной навстречу. «Помолчи!» — внезапно прервал его Вольфганг и подошел ко мне. «Не просто так ты опять пришел ко мне». «Верно, не просто так. Рассказывайте», раздраженно произнес глава Арахнидов, повернувшись к нам спиной и взирая из окна своего особняка. Я оглянул на на тот кивнул. «И я все рассказал без утайки. Вольфганг слушал молча. Потом, когда я закончил, произнес. «И что же тебе нужно от меня?» «Я пришел просить вас о помощи. Я прошу вас, чтобы вы открыли портал». «Ты думаешь, это так просто — открыть портал?» Раздраженно воскликнул Вольфганг, поворачиваясь к нам. «Ты понимаешь, сколько для этого нужно сил? Магических сил? Нет. Ты не понимаешь! Если в данный момент я что-то и понимал, так это то, что лучше сейчас с главой Арахнидов в спор не вступать, а благоразумно молчать». Глава Арахнидов принялся ходить из стороны в сторону. «Ваше Преосвятейшество!» — нарушил напряженную тишину Кривощекин. — Инсекторы — наши давние враги. — Ты думаешь, я этого не знаю? — Безусловно, знаете. Мы давно думали о том, чтобы... В общем, почему бы не поставить в этом долгом споре точку именно сейчас? Шансы в самом деле есть. Причина тоже имеется достаточно хорошая, причина веская. — Они украли твою сестру? Вольфганг повернулся ко мне. Я кивнул. «Но он же не арахнит!» Это уже было сказано Кривощекину. «Он наш союзник», — пояснил тот. «А это вполне себе законный повод поддержать Шпагина в его наступлении. Инсекторы первые нарушили закон, выступили открыто. Мы и в данном случае ничего не теряем. Кодекс войны соблюден». «Ничего не теряем», — пробубнил, передразнивая Вольфганг. «Послушайте, не выдержал я. Помощь мне не нужна с войском. И поддержки тоже не нужно. Я ее не прошу. Вы в полном праве остаться в стороне, и я вас пойму. Я прошу лишь об одном. Помогите с порталом. Вот и все». Вольфганг удивленно посмотрел на меня. «Насчет магической силы, которая нужна для открытия портала, я задумался. Я могу отдать вам артефакты. Черные акониты. Их достаточно много. Возьмите их все, если понадобится». «Нет», — покачал головой Вольфганг, — «а кониты в данном случае не помогут». Он подошел ко мне, прищурился. «Ты очень смелый парень. Это я понял еще в день нашей первой с тобой встречи. Значит, говоришь, готов на все, чтобы сестру свою вызволить из плена?» «Готов». «Хорошо. Прежде чем я скажу тебе то, что ты хочешь услышать, я тебя предупрежу». У всего есть плата, и порой она бывает очень большой. Ну так что, ты точно готов? А вот теперь мне стало не по себе. Что имеет в виду глава арахнидов, когда говорит про плату? «Готов», — ответил я, ожидая самого страшного. Вольфганг вновь улыбнулся. «До этого парня ничем не испугать», — сказал он Кривощекину. «Я сразу сказал, что он крепок», — кивнул тот. «В общем, слушай». Обратился ко мне Вольфганг. «Я, конечно же, знаю, что Кривощекин уже рассказал тебе про то, что я запечатывал этот портал когда-то давным-давно. Иначе бы вы сюда не пришли. Так вот, портал закрыть несложно. Просто сеть хитрых заклятий и немного магической силы. А вот открыть для этого понадобится очень много сил, но непростой. Артефактами тут не обойтись». «Что же нужно?» — спросил я, подозревая самое жуткое. «Человеческое жертвоприношение?» «Не думаю, что и они помогут», — покачал головой Арахнит. «Но кое-что есть, что точно способно высвободить огромные пласты нужной силы, и это есть у тебя». «Постой!» — насторожился я, вдруг начиная подозревать, к чему ведет Вольфганг. «Именно так!» кивнул тот. «Артефакт Акхара по своей сути является ключом, который отворяет миры. Он же может открыть и портал. Только...» «Только что?» «Только в этом случае нам нужно будет уничтожить Акхару». Некоторое время в комнате висела гнетущая тишина. «Зачем уничтожать?» — наконец только и смог вымолвить я. «Потому что та сила, которая была использована для закрытия портала, была такой мощи, что открыть это можно только такими же объемами силы, какие есть у Акхары. Уж поверь мне, именно я запирал этот портал». «И другого варианта нет?» — кисло спросил я. «Нет», — покачал головой Вольфганг. «Я думал». «Уничтожить Акхару, а как же иные миры? Как же башня? Хотя, если подумать, я могу путешествовать и без нее с помощью хронозверей. К тому же Акхара не так безобидна, как кажется. Я уже чувствовал ее воздействие на свой разум. И когда-нибудь мне пришлось бы все же с ней распрощаться». Это было непростое решение, очень непростое, но я его принял. «Хорошо, я согласен». Вольфганг довольно крякнул. «Вот ведь парень, отец». Отчаянный. Глава арахнидов потер ладони, словно намереваясь вкусно поесть. «Я ведь не шучу про уничтожение Акхары». «Вот, держите». Я достал из кармана артефакт и протянул Вольфганку. Тот пристально посмотрел мне прямо в глаза, убедился, что я не шучу. Кивнул. «Хорошо. Ритуал проведем прямо сейчас. Мы поможем тебе, Шпагин». И не только с порталом. С этими словами он взял Акхару и принялся рассматривать ее. Камешек и в самом деле хорош. Я думаю, все получится. С этими словами он принялся расчерчивать прямо на полу знаки, огромный круг, в который вписал сразу несколько звезд. Вокруг глава ордена написал сложные иероглифы. Мы с Кривощекиным внимательно следили за его приготовлениями и не смели отвлекать. Вольфганг довольно долго подготавливался. После необходимой фигуры и формул он принялся раскладывать по всей комнате артефакты, которые доставал из сейфа. «Усилители», — шепнул Кривощекин, завороженно глядя на Вольфганга. Мастерство главы ордена Хилицеры впечатляло. Я обнаружил, что вход пошли какие-то очень древние и чертовски сложные магические конструкты и формулы. Арахнит делал едва уловимые пасы руками, и каждый раз после таких жестов загорался один из кристаллов. Хозяин дома удовлетворенно кивал и направлял луч в другой кристалл. Вскоре все артефакты светились ярким янтарным светом. Лучи были пересечены и создавали сложную фигуру. Отблеск на потолке повторял структуру и тоже был своего рода магическим конструктом. Вольфганг прошел в центр круга, поставил на пол Акхару и принялся шептать. «Необходимые заклятия». В тот же миг я почувствовал, как комната наполнилась шепотом тысячи незнакомцев. Гул был плотным, тревожным. Я принялся озираться, не понимая, что происходит. Кривощекин похлопал меня по плечу, как бы говоря, «Не беспокойся». Но взять себя в руки было сложно. Я слышал шепот и вдруг понял, что принадлежит он не людям». Пауки. Это были сущности в виде пауков, которых призывал сейчас к себе Вольфганг. Они являлись к нему из разных слоев бытия. Из самых глубин таких миров одно лишь знание, о которых может свести с ума обычного человека. Они проявлялись тенями на стенах, и эти тени заставляли меня холодеть. Я не хотел видеть их, слишком жуткими они были. Я даже закрыл глаза, но пауки словно прорезали мой разум, проявляя себя прямиком в моей голове. Я видел, как они собираются в подобие стаи и начинают плести паутину. Тонкие нити блестели в свете ламп и подрагивали. Но легкость и тонкость были мнимыми. Прикоснись к этой паутине, и она с легкостью прорежет тебе руку. Ни кожа, ни плоть, ни кости не остановят ее. Сущности тем временем окружили Вольфганга. Он вскинул руки вверх и принялся вплетать в общий кокон свою нить. А потом опустил паутину на артефакт. Пауки поползли на Акхару, облепили ее. «Он... он скармливает им артефакт», пораженный увиденным, понял я. «Мне стоило больших усилий не вмешаться в это. Хотелось верить, что Вольфганг знает, что делает». Пауки буквально за несколько секунд сожрали артефакт и начали растворяться в воздухе. И вновь Кривощекин остановил меня, не дав возмутиться. «Так нужно». Прочитал я в его глазах. Вольфганг стоял словно статуя. «Кажется, нас поимели», — злобно подумал я. Просто явились сущности из других миров, вкусно пообедали магическим артефактом и... Яркий луч света ударил прямо в Вольфганга. Невероятная сила текла по воздуху, выжигая кислород. Глава Ордена Хелицеры цеплял ее паутиной и собирал в один ком. Потом, когда поток иссяк, Вольфганг принялся создавать из этого пучка нечто наподобие конструкта. Получился шар размером с бильярдный, который он мне и вручил. «Вот», — устало прошептал Карамзин, — «это разобьет печать портала». Я осторожно взял шар. Он был теплый, тяжелый по весу. Вход в межпространственный туннель можно использовать и в башне. Первый этаж как раз выведет туда. На подходе к выходу используй шар. Он откроет портал. «Благодарю», — ответил я. «Вы очень сильно мне помогли. Не смею больше вас беспокоить. Я собрался уже было уходить, как Карамзин меня остановил. «Постой. С одним шаром и своими неплохими умениями стрелять тебе с инсекторами не справиться». Я дам тебе отряд Ордена Хелицеры. Думаю, и Кривощекин тоже поможет. Вольфганг глянул на Арахнида. «Конечно!» Тут же поддержал его Кривощекин. «Помни!» — Вольфганг подошел ко мне. «Этой своей атакой ты сможешь только освободить свою сестру. Но едва ли сможешь перебить хребет инсектором. Думаю, этот день начнет долгую и изнурительную войну между нашими кланами. Это плохо». Но и оставить все как есть мы не можем. Поэтому действуй. Это должно было когда-то случиться. Час настал. И пусть тебе сопутствует удача. Он пожал мне руку, и мы вышли из кабинета». Тебе повезло, сказал Кривощекин. Его преосвятейшество дал тебе самых сильных бойцов. С ними будет гораздо больше шансов проникнуть в поместье Авдеева. Я тоже дам своих людей. Считай, что они уже стоят у твоего поместья. Я поблагодарил Кривощекина и двинул к себе. Предстояла долгая работа. Я приехал домой. Там уже стоял отряд ордена Хелицеры в количестве 30 арахнидов. Парни, в самом деле, были отличными бойцами, оснащенными по последнему слову техники. Командир отряда вышел вперед, представился. Фрин, под ваше командование отряд Каракурт прибыл. Готовы выполнять поставленные задачи. В состав отряда входят также бойцы рода Кривощекиных. Самые лучшие. Парни, в самом деле, серьезные, отметил я. «Хорошо, пока располагайтесь и здесь. Скоро будем выходить». Фрин отдал честь, скомандовал отряду вольно. Я зашел в дом. Следы погрома уже успели убрать, но вот символ инсекторов не оттерли. Его нарисовали несмываемой краской. «Вы за это ответите», — прошипел я, сжимая кулаки. Я потянулся к оружию и случайно задел карман, из которого на пол упали карты. «Арканы». Интересная штуковина, которая досталась мне случайно. Ведь карты тоже можно использовать против инсекторов. Эх, научиться бы еще запирать монстров в арканы. Ведь есть же у меня пустые карты. Но это потом. Сейчас времени совсем нет». Кстати, о монстрах. Проверить бы башню, не притащил ли босх уже химер. Нужно сказать ему, чтобы собирал как можно больше монстров, они пригодятся в этой войне. Не откладывая в долгий ящик это дело, я пошел к башне и с радостью обнаружил, что босх ждал меня внутри, словно зная, что я скоро приду. «Шпагин, в хвост тебя и в гриву!» «Ты это...» «Не спорь, ладно?» Едва увидев меня, пробасил Клех без всякого приветствия. «Ты о чем, босх?» «Не понял я». «Мы идем с тобой». «Куда? Как это куда? Червяков этих поганых давить в хвост их и в гриву!» «Откуда нам лисенок рассказала?» — ответил бос. «Она нам зефирки принесла, как и обещала, а я увидел, что грустная девчина вроде как. Ну и спросил, что, мол, такое приключилось, а она сказала, что беда у тебя. Сестричку твою украли эти черви болотные. Шпагин, ты помог нам, работу дал. Клехи такое не забывают». Мы, подземные жители, знаем, что такое честь. Ты ведь еще и спас нас. Так что мы твои должники. Так что ты не спорь в хвост тебя и в гриву. Мы с тобой идем. Бог, но это опасно. Шпагин, да мы химер голыми руками давим. А ты говоришь опасно. Дюжина крепких рук лишними не будет. Я глянул на Клеха и понял, что спорить с ним бесполезно. К тому же он прав. Лишней помощь не будет». «Хорошо», — согласился я. «Ну, вот и отлично», — обрадовался босс «Ты бы знал, как мы, Клехи, любим хороший крепкий мордобой. В общем, ты только знак дай, и мы сразу выдвигаемся. В уровне спускаться не будем, тут посидим. На поверхности, в башне». босс пожал мне руку и ушел во тьму, которую так любил. Я вышел из башни и задумался. Итак, что я имею в своем арсенале? Первое. Отряд «Каракурт» в количестве 30 бойцов хорошо подготовленные арахниды будут ключевым аргументом второе стая химер 20 тварей эти будут выполнять элемент неожиданности третье клехи их пускать в самый эпицентр боя я точно не буду они все же шахтеры они воины сойдут на прикрытие тылов «Четвертое арканы. Сомнительное оружие, которое может сыграть как в нашу сторону, так и против нас. Но все же его тоже учитывать стоит». «И пятое, но не последнее по списку. Конечно же, я сам и мои лилит. Я пойду первым, и я буду тем, кто уйдет с поля боя последним». «А меня не забыл посчитать?» — спросила лисенок, выходя из дома. «И меня!» — в тон ей произнесла славия. «Но...» «Мы тоже примем бой, это наш долг». «Славия, ты уверена, что хочешь в это ввязываться?» «Неужели я позволю подвергать опасности жизнь того единственного человека, который может спасти мой мир от демона хаоса?» улыбнулась та. «Нет, я буду сражаться плечом к плечу с тобой». Она достала из-за пояса катану и сделала пару взмахов, демонстрируя сложную технику владения холодным оружием. «К нам...» Подбежал Пушок и начал рычать, как бы говоря, что тоже собирается идти с нами выручать хозяйку. «Ты-то куда? Оставайся тут», — произнес я, но Пушок даже и слушать не желал меня. «Ну что ж, тогда в бой. Прямо сейчас и будь что будет».